Глава 39 девятая. Вэйни Яньбо слушает песенку и получает помощь от Масуя. Ли Юйген смелыми увещеваниями вызывает гнев Ван Цзэ. Жаркую летние порою в кабинете будто растоплена печь. Лишь из окна доносится ветром холод бамбука стеблей. Лег прикорнусь и проснулся к обеду. Такие сегодня дела. Хлопать в ладоши, дослушать да легенды об усмирении чар. Итак, Венни Янибо никак не мог уснуть до Третьей Стражи и, наконец, решил прогуляться по лагерю. Вдруг ему послышалось негромкое пение. Подойдя поближе, он увидел воина, который отбивал колотушкой начало Третьей Стражи и в такт ударом напевал. Духи с цепи сорвались, какая досада! И государь не знает на них управы. С тех пор, как город Байтишоу был взят в осаду, в бойне кровавых людей полегло немало. Лишь одного полководца, тщеславная прихоть, стоила войску с десяток тысяч бойцов. Во всеоружии бравый отряд на чужбине Тяготы жизни военной теперь познает. Мне ж, дозорному, выпала тяжкая доля. Мокрый отрос, да на холодном ветру. Ночь напролет я хожу, и хожу, и хожу. Звоню в колокольчик, да громкой сигналы кричу. Воистину горький удел, и нет никого, Кто б меня пожалел. И верно. Лишь тот, кто природу схож с владыкою ада, бесчестным и грозным Яньваном, меня бы обрек на такое существование. Часто трофеи сулит успех на войне, но генералу положены почести звания, военным под ним награда по мере старания, дозорным уже и вовек не добиться признания. Если уж воин вынул, изножен меч, первостепенный долг для него, войско свое сберечь, мне вовсе не место в каком-то полку караульном. Но будь я хоть сродни Чижан-Ляну, премудрым, но будь я талантливым, сродни Хань-Сину, кто бы тогда оценил мою силу? Смешны мне и Цао, и Вэнь, два карателя-усмирителя. И что же, по нынешний день, скольких они покарали? Скольких они усмирили, взгляды все устремили на городок, Что размером не больше ладони. Нечисть плодит и плодит обманы, раздоры. Когда же наступит эпоха покоя? О горе! Пускай я всего лишь дозорный, Но все же и я могу разродиться идеей. Напрасно мою проницательность не разумеют. Помыслы чистые, только дороги нету. Воля крепка, но применить ее негде. О горе! Если бы я, как Сяо Хэ, был добродетелен, я бы тогда всю свою верность и преданность без колебаний правителю нашему верил бы. Примечание. Чижан Лян. Годы жизни. 250 и 186 -й до н.э. Военачальник и советник основателя династии Хань Любана. Хань Син. Дата рождения неизвестна. Дата смерти 196 год до нашей эры. Выдающийся военачальник при Любане. Сяо Хэ. Дата рождения неизвестна. Дата смерти 193 год до нашей эры. Стратека войски Любана. Чишан Лян, Хань Син и Сяо Хэ. Вместе составляют трех выдающихся людей начало династии Хань. Конец примечания. Когда пение окончилось, Вэйни, Янебо потихоньку возвратился в шатер и приказал телохранителю. «Позови ко мне воина, который только что отбивал стражу». Воина вызвали, и когда тот вошел в шатер, и Янебо сказал. «Я слышал твою песню». Когда ты в ней упоминал о мудрости Чжан Ляна и таланта Хань Синя, то верно имела в виду себя? Воин упал на колени, ударил челом и взмолился. «Пощадите, господин! Я говорил, глупости!» «Да ты не бойся!» — успокоил его Вэйни Яньбо. «Я просто хотел попросить у тебя совета. Я вот не знаю, как взять город, а ты распевал, будто знаешь. Вот и научи меня, как!» «Если скажешь что-нибудь дельное, прикажу соорудить алтарь, и, пожалую перед ним тебе высокое звание. Мне это сделать нетрудно». «Скажу вам, не хвастаясь, я знаю, как отрубить голову Ван Цзэ», заявил, осмелев воин. Вейн Янбо поднял его с колена и сказал, «Как же это можно сделать? Признаюсь, мы с Ван Цзэ земляки. В детстве ходили к одному учителю и даже побратались, «Вот я и подумал...» позволю узнать, как тебя зовут?» — перебил его Вэйнь Яньбо. «Меня зовут Масуй!» Услышав слово «суй», Вэйнь Яньбо обрадовался и подумал. «Видно, это и есть один из трех, о ком упоминал дальновидящий глаз. Если так, то в успехе можно не сомневаться». «Расскажи мне, как собираешься действовать?» — попросил он. Масуи поведал ему свой план. Обрадованный Вэнь Яньбо воскликнул. «Если все получится так, как ты говоришь, ручаюсь, вызывание обижен не будешь». «Но о нашем разговоре пока молчи». Масуи поклонился и ушел. Утром Вэнь Яньбо поднялся в шатер, отдал указания собравшимся военачальникам а затем приказал воинам выяснить, кто в минувшую ночь отбивал время Третьей Стражи, и доставить к нему. Воины быстро разыскали Масуя, притащили к шатру и поставили на колени. «Это ты пел ночью песню и выражал недовольство своей службой?» — грозно спросил воин Йеньбо. «Я пел, чтобы не уснуть», — признался тот. «Ты пел, что тебя оторвали от Родины». «Заслуг не признают и только заставляют терпеть страдания. Это же призыв к мятежу, подрыв боевого духа всего войска. Да за такое преступление полагается смерть!» Он кликнул палачей, приказал им вывести провинившегося за ворота лагеря и обезглавить. «Позвольте доложить, полководец!» — взмолился Масой. «Пощадите меня!» Я заставлю Ван Цзэ сдаться вам. Вэнь-Яньбо сделал знак стражи остановиться. Что ты говоришь, Смутьян? Ты хочешь сказать, что сможешь заставить Ван Цзэ сдаться? Истинно так? Заверил Масуй. Мы с Ван Цзэ знакомы давно. Он сейчас в безнадежном положении. Если я с ним поговорю, он сдастся без боя. Я сейчас напишу секретное письмо. а ты доставишь его в Цзэ, сказал тогда Вэнь Яньбо. Если он сдастся, я награжу тебя. Не сдастся, не миновать тебе смерти. Вэнь Яньбо написал письмо и передал Масою. Тут покинул лагерь, добрался до стены Бэйджоу и крикнул, «Эй, откройте ворота! Я к вашему Вану! По секретному делу!» По приказу начальника охраны. Масуя перевезли в лодке через наполненный водой городской ров, тщательно обыскали и, убедившись, что никакого оружия при нем нет, повели к Ивану Цзэ. Узнав своего земляка и названного брата, Иван Цзэ обрадовался. «Давно я тебя не видел. Ты что делаешь Войски войни Яньбо? Зачем ко мне явился? Вы же знаете, великий Иван, человек я ничтожный». потому и угодил в солдаты», — стал рассказывать массой. «Прошлой ночью меня поставили отмечать время, а я, боясь уснуть, начал напевать песенку. вэнь янь ее услышал, посчитал крамольной, хотел меня казнить, но я не растерялся и говорю ему, «Если не казните меня, я уговорю великого Вана сдаться». Он мне поверил, освободил и велел доставить письмо». Теперь я готов верно служить вам. Я хорошо знаю, что делается в войсках Вэнь-Яньбо и надеюсь быть вам полезным». С этими словами он передал Ван Цзы письмо. Тот прочитал и разорвал на клочки. Затем Ван Цзы пригласил Масуя в зал на пир. Когда все сели за стол, Масуи сказал, «Великий Ван, вы повелитель 36 округов». «Достоин ли я служить вам?» «Достоин», — отвечал Ван Цзэ, — «мы же с тобой земляки и братья». Ван ЦЗ распорядился подать вино, и пока все пили, расспрашивал, как обстоит дело в войсках Вэнь-Яньбо, Масуи рассказывал, «У Вэнь-Яньбо всего 50 тысяч войск, а не 100, как он говорит. В последних боях Он потерял более 10 тысяч человек убитыми и около 10 тысяч ранеными, которые находятся в Фудзятуне. Так что сейчас численность его войск не превышает 30 тысяч. Вчера он велел подсчитать запасы провианта, и оказалось, что их хватит лишь дней на 10. Если вы будете стойко обороняться, Вэйни Яньбо через несколько дней будет вынужден уйти. Обрадованный Ивана Цезарь распорядился устроить пир, который продолжался до самого вечера. Во время пира он сказал массую. «Помню, как в детстве мы вдвоем сочиняли парные стихи, но потом я увлекся военным делом и совершенно забросил литературу. Давай вспомним старину и сочиним по стихотворению, в которых выразим свои заветные желания». Примечание. Парные стихи, поэтический диалог, в котором один поэт продолжает мысль другого. Конец примечания. «Что вы?» — воскликнул Масуй. «Я так бездарен, что даже в детстве не смел с вами тягаться. Где уж теперь? Ну, если уж вы так хотите, сочиняйте первым, а я попробую подражать». Иван Цезе, слегка захмелевший, велел подать тушь. бумагу, тушечницу и кисть, и одним росчерком набросала четверостишье. Сбросив военный костюм, облачусь в императора платье. средь шести тысяч бойцов прослыву я героям храбрым «В день, когда, наконец, будет повержен враг, товарища трудных годов представлю к высшей награде». «В первой части стихотворения я говорю о том, как раздал деньги Ирис шести тысячам воинов, обиженным правителям округа. За что они помогли мне восстать?» — пояснил он. «А в последних строках содержится намек на то, что я не забываю старых друзей». «Великий Иван, ваше стихотворение великолепно!» — воскликнул Массовый. «Мне ли состязаться с вами?» Ничего, пиши, сказал Ван Цзе, потом сравним и посмотрим, кто из нас ученее. И Масуй написала четверостишие на те же рифмы. Дружба нова, но уже толкуем о дарственном платье. Счастье мне повстречаться с таким полководцем храбрым, буду исправно служить, подчиняюсь я вашей воле, лишь отслужив сполна, Осмелюсь просить награды. Ванна ЦЗ прочитал и громко рассмеялся. Да, мечты твои прекрасны! И не только потому, что выражены в стихах. Они продолжали пить, пока совсем не опьянели, и только тогда разошлись. На другой день Масуи пришел благодарить Ванна ЦЗ за теплый прием. Ванна ЦЗ назначил его начальником своей личной охраны. оставил его дворце, поселив вместе с Чешан-Ци и часто приглашал к себе беседовать. Между тем, Масуи только и думал, как бы покончить с Ван-Цзе, но не знал, как это сделать. И вот как-то ночью, когда они сидели с Чешан-Ци за вином, между ними завязался разговор о дружбе, о том, насколько она верна и крепка, и Масуи как бы, между прочим, заметил, «Я слышал, что здесь у вас все владеют чудесным искусством даосов. А каким волшебным могуществом владеете вы?» Чижан рассказал ему о горлянке воды и огня. Убедившись, что Чижан совершенно пьян, Масуи попросил его показать чудесную горлянку. Чижан приподнял полу халата, на поясе у него висела привязанная тонким шнурком «Горлянка». Он показал ее Масую, однако отвязывать не стал. В эту ночь Масуи, сославшись на то, что он сильно пьян, остался ночевать у Чжан-Ци. Но спать он не собирался. Ему нужна была горлянка. Когда наступила полночь, он слегка потормошил спавшего Чжан-Ци и тихонько кликнул «Брат Чжан!». Тот ничего не ответил, и продолжал храпеть. Масуи попробовал отвязать горлянку, но не смог. Она была привязана мертвым узлом. К тому же он боялся, как бы Чжан -Ци не проснулся. Немного помешков, он вытащил пузырек со смесью нечистой крови и чесночного сока, который постоянно носил при себе, открыл горлянку, накапал в нее немного смеси и снова заткнул пробкой. Проснувшись на рассвете, Чижан Ци никак не мог припомнить, что произошло с ним накануне. Однако вернемся к вэнь Яньбо, Так как после ухода Масуя прошло много времени, а никаких вестей от него не поступало, он приказал войскам начать штурм города. Цунь-Фу должен был штурмовать западные ворота, дуна Чжун восточные лю Лю-Чунь-Шэнь-Южные. а Лю Янь Вэй, Войска подступили к городским стенам и ударили в барабаны, вызывая противника на бой. При виде неприятеля Ван ЦЗ срочно созвал военный совет. Все явились, кроме ЦЗО Хромова, который был до того пьян, что его не могли добудиться. Послали за святой тетушкой Иху Юн Эр. Поднявшись на городскую стену, чтобы лично наблюдать за действиями противника, ванна Цезая подозвал Тот и говорил, что в войсках Вэйни Яньбо не хватает провианта. Почему же они опять штурмуют город? А что им остается делать? возразил Масуй. Без провианта воевать нельзя. Можно лишь отступать. Вот Вень Яньбо и решил сделать последнюю попытку. Он боится, как бы вы, потерпев в прошлый раз неудачу, не уклонились от боя. Сейчас вам следует предпринять нечто неожиданное. Если вы разобьете хотя бы одну из его армий, остальные сразу отступят». Все это Масуи говорил для того, чтобы посеять раздор между Ван Цезе и его сообщниками. Ничего не подозревая об истинном замысле старого друга, Ван Цезе согласился. «Кто пойдет в бой?» — спросил он. Чжан Ци, надеясь на свою горлянку огня и воды, с помощью которой он в прошлый раз одержал победу, вызвался первым. Однажды я уже нанес удар Суньфу. Позвольте добить его окончательно. Ван Цзы одобрил его, и Чжан Ци, спустившись со стены, сел на коня. Думаю, что Чжан Ци понадобится помощь, снова сказал Ван Цзы. и при этом выразительно поглядел на Увана. Драться Увану никак не хотелось, ибо он был труслив, но выхода не оставалось. Пришлось подчиниться. Ван Цезе уселся на скамью и, облокотившись о парапет, решил наблюдать за ходом боя. Между тем передовой отряд войск Сунь-Фу подступил к городским стенам. Неожиданно ворота распахнулись, и навстречу ему ринулись мятежники. Суньфу фу немного отступил, и, подняв копье, стал ждать начала боя. Рядом с ним, держа на готове горлянку, стоял Чижан Ци. При приближении государевых войск он произнес заклинание и открыл горлянку. Огонь не появлялся. А Он обратился с заклинанием к духу воды. «Все напрасно!» «Потряс горлянкой!» Не вылилось ни капли воды. Заглянул внутрь и вдруг почуял запах гнилой крови. Тут он понял, почему его колдовство потеряло силу, и подхлестнув коня, пустился на утёк. Суньфу пустился за ним в погоню. Еще в самом начале, когда Ван Цзэ женился на Ху Юнэр, она научила его двум колдовским способам: сковывать движения людей. и самому превращаться в невидимку. Стоило ему прибегнуть к первому способу, как его преследователи тотчас останавливались и в течение двух часов не могли двинуться с места. Как только Ван Цзе увидел, что Чжан Ци терпит поражение и его преследуют, он решил применить этот способ. Стоявший рядом с ним Ма -Суй с беспокойством подумал, «Надо немедленно действовать!» «И не упусти случай!» Однако хвататься за меч было нельзя. Рядом стояли телохранители, которые могли его обезоружить. Тогда он кулаком изо всех сил ударил Ван Цезе по лицу. Тот как раз в это время читал заклинание. Ван Цзе упал. У него была рассечена губа и выбита два зуба. Масуи выхватил меч у одного из ближайших телохранителей, и уже хотел было прикончить злодея, но подоспел другой телохранитель и взмахом меча отсек ему руку. Разъяренный Иван ЦЗ тут же приказал приближенным обезглавить Масуя. Масуй громко бронился. «Радуйся, колдун злодей, что у меня в руке нет меча! Не то срубил бы тебе голову и избавил народ от бедствий! Знай же, я умру!» Но превращусь в духа и все равно убью тебя! Его оттащили в сторону и обезглавили. Между тем, спасаясь от преследования, Чижан Ци добрался до подвесного моста через ров. Но его опередили воины. Они толпой ринулись на мост, и образовалась пробка. Не выдержав тяжести множества людей, мост рухнул. Между тем воины суньфу наседали сзади. Чижана Ци повернул в сторону и поскакал вдоль рва, пока не попал в топкое место, и конь его не увяз в грязи. Подоспевший Суньфу ударом копья выбил его из седла, и Чижана Ци, свалившись в ров, захлебнулся в грязные жижи. По приказу Суньфу воины баграми вытащили труп и обезглавили его, чтобы поднести голову командующему. Что касается увана, то, едва увидев, как рухнул мост, он со всем своим отрядом сразу повернул назад. А теперь расскажем о вана Цзе, которому Массуй рассек губу, а он не мог выговорить ни слова. Святая тетушка и Юн Эр были до глубины души возмущены вероломством Массуя, но еще больше их расстроила гибель Чижана Ци. По их приказанию, Ван унесли во дворец и вызвали лекаря. К этому времени Цзо хромой проспался и пришел справиться о самочувствии пострадавшего. Юн Эр во всех неудачах обвиняла брата, предавшегося разгулу и пьянству. «У меня губы целы!» — ухмылялся хромой. «Почему же мне не выпить?» «Брось свои глупые шутки!» — оборвала его Юн Эр. — Лучше подумай, как уничтожить хотя бы двух лучших вражеских военачальников, иначе Вэнь яньбо не отступит. — Если у него нашлись люди, способные развеять наши чары, — сказала тетушка, — то нам не остается ничего иного, как прибегнуть к способу «Черный дракон отрубает голову полководцу». Думаю, что против этого способа никто не устоит. В книге исполнения желаний» о нем сказано. «Способ жестокий. Прибегай к нему в крайних случаях. Прибегнешь не вовремя — сам пострадаешь. Но сейчас уже нет времени на раздумья». «Правильно!» — воскликнули Юн Эр и Хромой. Святая тетушка улетела за своим мечом, Цзо, Хромой и Уван взяли на себя оборону города. а юн-эр вернулась во дворец предаваться развлечениям. Между тем Ванна -э Цзэ мучился от боли. Не пить, ни есть он не мог, его одолела тоска. Тогда он велел призвать Ли Юйгена, который прекрасно играл на лютне, исполнял песенки и знал много забавных историй. Ли Юйген явился, однако не играть, ни петь не пожелал. — Что с тобой? — спросил Ван Цзе. Тебя что-то тревожит? — Как же мне не тревожится, если встревожены вы? — проговорил Ли Юйген. — Мы с вами, Великий Ван, близкие друзья. Но вы верите не друзьям, а только колдунам. Государев-наставник Шарик нынче от вас ушел. Исчез и первый министр Чижан Луань, полководец Буцзи, сбежал. Военный наставник за Хромой потерпел поражение. Жень-Сянь попал в плен, чжан Ци погиб. Святая тетушка, уж не знаю под каким предлогом, но тоже исчезла. Враг окружил город, штурмует его. Вам грозит опасность быть схваченным. Как же мне не тревожиться? — Что же ты предлагаешь? — спросил Ван Цзэ. — Сдаться пока не поздно. — решительно ответил Ли Юйген. — это единственный выход. Только так вы можете обратить беду в счастье. — Ах ты, мерзавец! — вскипел Ван Цзэ. — Вместо того, чтобы верно мне служить, вздумал разводить Крамолу. Взять его! Телохранители схватили Ли Юйгена. — Свяжите его и сбросьте со стены, пусть разобьется. Продолжал неистовствовать. ванцзе. Несчастного скрутили веревками, положили на катапульту и выстрелили. Поистине, и тысячи бокалов будет мало, когда их с близким другом осушаешь, и слова одного бывает много, когда не подступиться к разговору. Если хотите знать судьбу Лии Юйгена, прочтите следующую Главо.